Следующий час оказался очень беспокойным. Женщина выпорхнула из троллейбуса на Дамсквер, нырнула в магазин, потом прошла по Нью-Дек к центральному вокзалу, передумала и вернулась на Калверштад, где купила пару белых кожаных перчаток, небольшой кожаный саквояж, солнечные очки, лосьон для загара и губную помаду не в силах удержаться она дважды оглянулась отыскивая глазами дарла ему показалось что она его не заметила, хотя он мог и ошибаться он обладал опытом и громадным терпением, следуя за ней он все время думал о мертвом питере оставленном там в спальне нужно было предпринимать что то и как можно быстрее Экономка, наверное, уже закрыла антикварный магазин, так как время было около шести часов, а голландцы обедают рано. Его доводы не тревожить сон Питера, возможно, убедили ее. Дарелу было неизвестно, знает ли экономка о связи Питера с отделом К. Создание хотя бы подобия карантина было делом, нетерпящим отлагательства. Он испытывал жгучее желание начать действовать, с другой стороны, поведение женщины, ее пребывание в доме Ванхорна и очевидные попытки уйти сейчас от преследования требовали разъяснений. Наконец она зашла в ресторан Old Ship около Рембрат Плейн, и он получил возможность позвонить. Женщина села за столик у окна и была достаточно хорошо видна из телефонной будки, находившейся напротив через широкую улицу. Даррелл разменял банкноту в двадцать гульденов в кондитерской, где вкусно пахло кофе и шоколадом. Потом попросил у хозяина конверт, вложил туда карту, которую взял в спальне Пита, написал на конверте свой местный адрес и послал самому себе в отель «Спанджагер». Хозяин кондитерской обещал отослать письмо по дороге домой примерно через час. Даррелл набрал известный ему номер. Оператор ответил сразу, и Даррелл попросил соединить его по международной связи с Лондоном, назвав телефон, который дал ему О'Киф. Он знал, что Джон ждет звонка. Наблюдая за женщиной, к которой в это время подошел пожилой официант, он услышал в трубке веселый голос Окифа. Джонни слушает. — Это Сэм. Там все чисто? — Все чисто, Каджун. Ты в Амстердаме? — Мне нужна твоя помощь, — сказал Даррел. Пит вышел из игры. Совсем. Окиф был поражен. — Что с ним случилось? Кассандра? похоже на то. Может быть, несчастный случай. Мне тут надо проследить за одной девушкой, я вынужден был оставить тело Пита. Ты знаешь, чем это чревато — целый город в опасности. — Боже мой, Сэм! Приезжай сегодня же, ты должен помочь мне избавиться от трупа. — Это не опасно? — Я не знаю, — честно ответил Даррелл. — Мне ничего не оставалось, пришлось рискнуть. — — Если боишься, скажи ребятам, пусть приедет кто-нибудь другой. — Нет, я не боюсь. Но если бы мы знали побольше... — Мы об этом не знаем вообще ничего, Пит умер слишком быстро. По-моему, предположению, меньше, чем за сутки. Очень скоро станет известно, заболеет кто-нибудь еще или нет. Возможно, это буду я. Но и после этого мы будем мало что знать. Медицинское заключение, конечно, ничего не даст. По виду Пита можно предположить, что он умер от обширного инфаркта. — Может быть, так оно и есть, — начал Окиф. — Не будь идиотом. — Да, ты прав. Это мой проклятый ирландский оптимизм. Я вылетаю немедленно. — Сэм, — он тихо рассмеялся, — знаешь... Я только что переписал завещание, чтобы Клер и ребятишки смогли оформить права на квартиру и ферму в Девоне и на акции, которые я недавно купил на старость. Клер и ребятишки тоже могут не дожить до старости, если мы не задушим этого монстра в зародыше, — мрачно ответил Даррелл. Ты, как всегда, прав. Пит у себя дома? «В спальне на верхнем этаже. Я запер дверь. Ты должен вынести тело, привязать груз и утопить его там, где поглубже. Сделай так, чтобы он не всплыл слишком быстро, понял?» «Другой способ — кремация. Какой ты выберешь?» «Я думаю, море. Постарайся, чтобы не заметили соседи, полиция, вообще посторонние». «Никто не должен до него дотрагиваться, кроме тебя. Понятно?» «Спасибо и на том», — ответил Окиф. Глава четвертая. План операции «Кассандра» хранился в картотеке долгие годы. Ночной кошмар, страшная сказка про злых ведьм, эхо Второй мировой войны. Нацисты пытались изобрести такое оружие массового уничтожения, от которого содрогнется весь мир. Наряду с созданием ракет Фау-1 и Фау-2 научно-исследовательской базы в Пенемюнде разрабатывался и план Кассандра. И вот, разбирая горы документов, захваченных Передовыми частями Третьей армии генерала Паттона в Вашингтоне натолкнулись на секретный план под названием «Кассандра». Это больше походило на бредовые мечты гитлеровских генералов, И о плане старались не упоминать, потому что со средних веков человечество не знало такой ужасной эпидемии, которую несла Кассандра. Она предназначалась для того, чтобы стать новым бичом Божьим, который сметет с лица Земли большую часть человечества. Кассандра — так звали бактериологическое оружие, созданное в лаборатории, предназначенное для развязывания невидимой войны. Нацистская философия начисто отрицала человеческие ценности. Кассандру следовало уничтожить сразу после создания. Вместо этого ее растили, культивировали, и смертоносные стеклянные сосуды с вирусом были уже готовы для сброса на города и поля Великобритании. Но в это время части союзных армий вошли в Голландию заставив противника в панике отступить. База, где выращивался вирус Кассандры, вместе с омерзительной питательной средой, была уничтожена. Теперь появился вопрос, уничтожена ли? Документы, добытые в архивах, не давали ясного ответа. В одни говорилось, что бункер, где хранились документации и тяжелые водонепроницаемые сейфы с вирусом был герметично запаян. Вирус Кассандра вызывал смерть от обширного инфаркта через 24 часа. От него не было спасения. Но в других документах говорилось, что бункер был затоплен нацистами, взорвавшими дамбу, и подземная лаборатория оказалась навсегда похороненной, под холодными волнами Северного моря. Берега Германии и Голландии, западные и восточные Фриские острова, затопленные низины Горнингена и Фризленда, были тщательно исследованы, но ни бункеров, ни лабораторий не было обнаружено. За неделю до того, как было поднято по тревоге подразделение К, в голландское посольство США в Гааге поступило анонимное письмо с предложением продать шесть ампул с вирусом Кассандра Соединенным Штатам или любому из оборонных ведомств НАТО. Деньги следовало положить на номерной счет в банк Popular Swiss в Женеве. Подробности письма никто не помнил, потому что сотрудник посольства, вскрывший почту, щел его содержание бредом сумасшедшего. Он отсортировал письмо в соответствующую папку, а через 48 часов оно было уничтожено в установленном порядке. Во второе письмо были вложены вырезки из провинциальной газеты, которую Дарел видел. У Ван Хорна. Там говорилось о небольшой, но серьезной вспышке смертоносной инфекции в рыбацкой деревушке на острове Шерплат в Восточных Фризах. Копию второго письма, представляющего собой ультиматум, направили в Госдепартамент Вашингтон.